Глава 13. Флорида встретила их влажной жарой. В ролсе не было кондиционера, поэтому они опустили окна и постоянно обмахивались. Они миновали Талахасси и поехали вдоль болота у реки Сопчоппи, где, если верить Лукасу, жила Грета. По указанию GPS в телефоне Джаспера Коулс вернул на второстепенную дорогу, но сделал это с большой неохотой. Дорога была вся в рытвинах и ухабинах и совершенно не подходила для старомодного элегантного автомобиля. Дорога шла параллельно тёмной, цвета кофе, спокойной реке. Вокруг теснились поросшие мхом кипарисы. Из воды торчали напоминающие пальцы корни. Змея, кол решил, что это была гадюка, неторопливо скользнула между лилиями, едва не задев какую-то выпуклость. подозрительно напоминающую нос аллигатора. Вскоре они ехали по мокрой земле, а не по дороге. «Ты уверен, что мы правильно едем?» — спросил Колл. «Наверное», — отозвался Джаспер. «Джи-Пи-Эс опять предлагает свернуть, но здесь некуда поворачивать». Роллс сбавил скорость частично из-за ноги Колла на педали тормоза и частично из-за вязкой земли под колесами. У Кола возникло крайне неприятное чувство, что машина медленно погружается в грязь. "Нужно выходить", скомандовала Тамара. "Сейчас эта машина тут не останется", запротестовал Кол. "Папа убьёт меня, если я вернусь без неё". "Мы вообще знаем, где находимся?" спросила Гвенда. "Мой телефон знает", ответил Джаспер. "Но, возможно, нам стоит продолжить путь на своих двоих". Оскальзываясь, они вылезли из ролса. Машина, казалось, ещё больше засасывала. Там что, забучие пески, предположила Тамара. Я думал, забучие пески бывают только в кино, в плохом кино, а они на самом деле существуют, взвыл Колхвата из-за головы. Попробуем вытащить её с помощью магии, предложила Гвенда. Колёса уже почти скрылись в грязи. Ребята, давайте сконцентрируемся. Гвенда Джаспер и Кол задействовали магию воздуха, пока Тамара обращалась к земле. Кол мысленно представил, как ветер толкает автомобиль вверх, формируя преграду между дном и грязью. С отвратительным чавкающим звуком машина выскочила из болота, отлетела на несколько футов назад на дорогу и бесс церемонно упала, когда они все перестали творить магию. Звон и металлический скрежет заставили Колла поморщиться. Вдруг Rolls больше не тронется с места. Сколько вмятин они нанедоели в днище. Не когда было об этом волноваться. "Сюда", позвал Джаспер, держа в руке селефон. Они пошли за ним по тропинке вдоль реки, слушая жужжание насекомых, кваканье лягушек и безостановочные трели проносящихся над головами птиц. По спинам градом катил пот, назойливо пищали целые полчища комаров. Кэллу пришла на ум удручающая мысль, что Лука смог жестоко над ними подшутить. Что если Гретты здесь не было? Джаспер остановился у изгиба реки и встряхнул телефон. "В чём дело?" спросила Тамара. Он опять им потряс. "Нет сигнала". "Да ты издеваешься!" возмутилась Гвенда. "И что теперь? Мы рядом." Ты имеешь хотя бы малейшее представление о том, куда нам идти? Туда махнул Джаспер куда-то в сторону противоположного берега, заросшего молодым леском. "Грета!" закричал Кол, спугнув с соседних веток нескольких птиц, причём как минимум одна из них оказалась хищным конюком. "Прости, что потревожили тебя, но Лукас сказал, что ты можешь нам помочь". Ответа не было. Кол понурился, ощущая личную вину за эту неудачу. Хотя, если уж на то пошло, этот Джаспер со своим телефоном всё и испортил. Кол открыл рот, чтобы всё ему высказать. Не надо, остановил его Аарон. Нет времени ругаться. И потом, готов спорить ему и самому стыдно. Кол нахмурился и посмотрел на Джаспера, который продолжал водить телефоном по сторонам. Он выглядел как обычно. Но Кол решил поверить Арону. "Можем переплыть реку", предложил Джаспер. "Ни за что", отрезала Гвенда. "Там полно аллигаторов, гарантирую". "Можно перелететь", сказал Кол. "Посмотрим, вдруг найдём что-нибудь". Внезапно по поверхности мутной серо-коричневой воды побежала рябь. Все они застыли и посмотрели на реку. "Может, это аллигатор?" нервно предположила Гвенда. Иногда они выбираются на берег и едят людей. "Но откуда ты так много знаешь об аллигаторах?" спросил Джаспер. "Потому что я их ненавижу. Они как динозавры с огромными зубами. Э, это ещё что?" Ряпь превратилась в водоворот, который скользнул к растущим на берегу кипарисам. Раздался оглушительный чавкающий грохот, как от извержения наоборот. Деревья начали погружаться в воду. Это карстовая воронка, догадалась Тамара. Я смотрела про них все назад. Они отступили, поражённо наблюдая, как открывшаяся воронка с жутким звуком втягивает в себя кипарисы и часть грунта. Деревья раскалывало в щепки, ветки ломались, уходя под воду. Поверхность реки вздыбилась, и из неё поднялось нечто огромное, слепленное из грязи и земли. Он разнял рот, когда это существо нависло над ними, а по его поверхности заскользили рыбы и гигантские черви. Велкан открыл коричневые глаза, и одновременно с этим по болоту разнеслась вонь, как от загнившей капусты. Она пытается нас отпугнуть, выдавила из себя Тамара, пока остальные боролись с подступившей тошнотой. Лукас предупреждал, что она ненавидит людей. У неё получается Заметил Джаспер, вытирая слезящиеся глаза. Мне страшно. Уходите, маги, произнесла Грета раскатистым басом. В болото посыпались комки земли. Кол откашлялся. Приятно познакомиться. Эти а э, грязь и черви круто смотрится, очень э, впечатляюще. Грета вытянула руку и разломала дерево пополам. Представьте, что это ваши позвоночники, пробормотал Джаспер. Лесть не поможет, предупредил Аарон. Но зуб даю, она невысокого мнения об ассамблее. Слушай, сказал Кол. Прости, что побеспокоили, но у нас нет выбора, нам нужна твоя помощь. Грета моргнула. В воду ухнул целый каскад грязи. Зачем мне вам помогать? Мы знаем, что Магистериум бросил тебя во время войны, а не дали тебе стать поглощённой, а затем прогнали, Грета кивнула. В мир пришёл поглощённый хаосом, продолжил Кол. Его зовут Алекс. Магистериум возводит ему огромную золотую башню, и через считанные дни они отправят нас к нему, чтобы он смог нас убить. Это неправда, прошептала Тамара, а потом задумалась. Вообще-то, по сути, так оно и есть. А мне-то что с того? спросила Гретта, но её голос звучал уже не так отстранённо. Разве маги хоть что-нибудь хорошее для меня сделали? Два поглощённых уже согласились нам помочь, сказала Гвенда. Раван от огня и Лукас от воды. Асамлее придётся признать твои заслуги, добавил Кол. Им будет стыдно за то, как они с тобой обращались. Грета издала ракочущий звук. До кола вдруг дошло, что страшная вонь рассеялась. Да и сама Грета уже выглядела иначе. Исчезли черви и рыбы, а вдоль ее каменистого тела выросли цветы и разноцветные грибы. «Ассамблея должно быть стыдно», — заявила Грета. «Мы поглощенные, не элементали. Мы маги. Нас нельзя держать в клетках». и обращаться с нами будто мы чудовища. И это ваш шанс доказать всем, что поглощённые не чудовища, что они также могут спасать людей, подхватил Кол. А если Алекса не остановить, никто не знает, что он уничтожит. Он может погубить весь мир, и это скажется и на тебе, и на других поглощённых. Грета задумчиво загрохотала. Этому поглощённому хаосом нравятся лягушки. Ребята ошарашенно молчали. Какой ответ будет правильным? Да или нет? Думаю, что нет, сказал Аарон. Алексу вообще вряд ли что-то нравится. Скорее всего, он хочет их уничтожить, ответил Кол. Тогда его необходимо остановить, пришла к выводу Грета. Мне нравятся лягушки, они мои друзья. Скажи, как нам тебя призвать, попросил Кол. Обещаю, мы сделаем это, лишь когда настанет час сразиться с Алексом. Земля между ног Кола вспучилась, и из неё показалось блестящее образование из кварца. Разбей его о камень, сказала Грета. «И я приду к тебе. Она лениво повела рукой, отгоняя что-то в воде. аллигатора, судя по высунувшейся на секунду из воды зелёной зубастой пасти. И пусть маги признают свои ошибки. С этими словами она погрузилась обратно в реку. Джаспер шумно выдохнул. Надеюсь, это была хорошая идея. Мы не умерли, отозвалась Гвенда. Уже неплохо. Обратная дорога к Ролс-Ройсу прошла без приключений. Аллигаторы на них не напали, лягушки тоже, и земля под их ногами не разверзлась. Даже автомобиль не стал жертвой ещё одной карстовой воронки. Более того, когда Кол повернул ключ зажигания, двигатель всхрапнул, но завёлся. Звучал он, правда, немного не так, как в самом начале их путешествия, но машина тронулась с места. На шоссе вой из-под капота усилился. Кол подозревал, что проблема была в вентиляторе, и на всякий случай посылал в двигатель охлаждающую магию. Их путь лежал назад на север. Ребята были все грязные, покусанные насекомыми и уставшие до изнеможения. На границе с Вирджинией они сделали остановку у закусочной и уже ночью добрались до пещер Магистериума. Золотая башня устремлялась высоко в небо. В лунном свете она выглядела законченной. У них оставался ещё день. Один день, прежде чем им придётся вновь встретиться с Алексом. Кол припарковал машину Аластора на краю поляны перед главными воротами школы, и все они, включая Хевока, устало побрели по коридорам магистериума. Даже на разговоры сил не осталось. Кол собирался помыться, Но стоило ему войти в свою спальню, и он рухнул на кровать прямо так, в джинсах, покрытых коркой засохшей грязи, и моментально уснул.